Я подумал, вот когда-нибудь поселится тут юноша моего возраста и увидит меня, сорока летнего и подумает, неудачник. Мне захотелось собственного дома, и именно в это время началась моя первая и, должно быть, последняя в жизни любовь. Познакомился я с нею заочно, написал письмо. По радио вечером в воскресенье я лежал у себя в комнате, читать не хотелось, потому что, повторяю, книги я разлюбил. По радио передавали концерт по заявкам. Она попросила, чтобы исполнили арию певца за сценой из оперы Оренского «Рафаэль». Я эту музыку любил до обожания. Еще с деддомовских времен. Страстью и негою сердце трепещет, льются томительно, лилась томительно музыка я воображал ее. Радиодиктор назвал имя, фамилию, возраст. 16 лет, сообщил он. Она отличница. Поэтому, догадывался я, и удостоили ее высокой чести исполнить по радио на всю страну, ее любимую Арию. Мне было тогда около 18. Я написал письмо. Я написал ей на радио. Ей переслали. Она мне ответила, не видя ее, я ее полюбил. Она была первым человеком, который мне написал. И она была первым человеком, которому писал я. Я понял, что письмо величайшее из чудес мира. Она писала умные письма. Она сочиняла стихи. Она отлично училась. К моему удивлению, жизнь ее оказалась неблагополучной. Больная мать, много детей, отец – пьяница. Я жалел ее. Она жалела меня. Мое чувство окрепло, когда мы обменялись фотографиями. А окончательно, когда я поехал к ней туда, в маленький город Львовской области... Оказалось, она по всем статьям мне подходит. И я опять удивился тому, что мы сумели не потеряться, найтись в густых человеческих дебрях. Ей было, повторяю, шестнадцать, мне около восемнадцати. Через несколько дней по возвращении я получил от нее письмо полное любви. Она первая написала мне такое письмо. Я ответил ей тем же, Ставя себя намного ниже ее, она казалась мне тогда недосягаемо высокой. Я жил полной, радостной жизнью, потому что вакуум был заполнен. Наверное, я из тех натур, которые не могут существовать без идеалов или хотя бы без идеала. Это были лучшие дни моей жизни». Я шел на работу и возвращался в общежитие, напивая арию певца из оперы Арианского «Рафаэль». Мы переписывались. Почтовый роман заполнял всю мою жизнь. Потом почти незаметно я обнаружил первые тревожные симптомы, лишь перечитывая ее письма. Начало что-то меняться в ней, в наших отношениях. Появились жалостливые строки о том, что девушки вокруг теперь красиво модно одеваются, а ей не во что. Она писала, что девушкам вокруг дарят подарки, а она ни одного подарка в жизни не получила. Я стал отвечать ей нравоучительно, доказывая, что человек должен жить высшими радостями и ценностями. Я написал, что она лучше, совершеннее всех окружающих ее, и поэтому не она им должна завидовать, а они должны завидовать ей. Ненарядно, одетой, не получающей подарков, я писал ей все нравоучительнее и чувствовал с досадой, что это все меньше ей нравится. В конце концов, в одном из ее писем меня... Весьма больно задели строки о том, что я тогда, будучи в ее городе, не подарил ей ни одной шоколадной конфеты. Эти несчастные шоколадные конфеты переполнили чашу моего терпения. Я написал ей суровое письмо...